Глава девятая. Айфон и охранник-шофер. Эксперт Сиваков вместе с напарником сосредоточенно занимался своим делом осмотром трупа. В прихожей все еще бубнили, а Катя ей быстро наскучило разглядывать глупые таблетки в пластиковом пакете для вещдоков. Конечно, если окажется, что этот Гаврилов без пяти минут губернатор наглотался каких-то колес. И в наркотическом дурмане полез в петлю грянет скандал, но вот если бы его прикончили, грянул бы еще больший скандал, и было бы интересно распутывать всю эту историю. А так Катя чувствовала, зря приехала, излилась, что день выходной уже окончательно потерян. Труп безропотный и безгласный лежал на полу. Эксперты без церемоний переворачивали его с боку на бок. Фотографировали, а следователь Чалов вместо того, чтобы писать протокол осмотра, ну вот и я. Спровадил Валерий Викентьевич? Спросил Сиваков, не отрываясь от работы. Еле спровадил. Отчет о вскрытии нужен завтра к половине девятого утра в пяти экземплярах. Чтоб их всех опять сегодня ночь не спать, чертыхнулся Сиваков. Чалов подошел к экспертам, присел на корточки, оглянулся на Катю. Да, да, да, я еще здесь, сказала она. И кажется, это действительно самоубийство. Чалов посмотрел на покойника, потом поднялся. Телефон его готов для осмотра. Угу, мы все обработали, откликнулся Сиваков. На корпусе, на дисплее только его отпечатки. Никаких других. Выходит, сам все удалил. Пойдемте посмотрим, что там в телефоне. Катя с удивлением обнаружила, что Чалов обращается к ней. Пошли в другую комнату, размером почти такую же. Кате ужасно хотелось заглянуть на кухню. Что там еще за шофер свидетель? Но туда ее пока не приглашали, а тут все такая же пустота, стены. Оклеенные модными флизелиновыми обоями фисташкового цвета, полы с пробки и на стеже открытое окно. Сквозняк гуляет. А зачем он тут все окна пооткрывал? – спросила Катя. Может, выброситься хотел? Возможно. Тут пятый этаж. Может, не так высоко показалось. Чалов взял мобильный телефон. лежавший на полу на аккуратно расстеленных листах белой бумаги со следами темного порошка опылителя. Самая последняя модель, дорогая штучка, Чалов присвистнул. Умеете с таким обращаться? Нет, и учиться лень. Я по телефону только звоню. Вот и я тоже самое. А усопший наш. Мы с Сиваковым телефон до вашего прихода только мельком осмотрели. Все входящие и исходящие звонки удалены. Так, а тут что? Телефонная книга. Все удалено. Он ловко обращался сайфоном. Ящик для почты пуст. СМС ни одной. Зачем столько возиться и удалять? Время зря тратить в такой момент. Телефон можно просто разбить, выбросить. Если у Шон так не хотел, чтобы какая-то информация сохранилась, значит что-то осталось. Раз он этот телефон нам подкинул, камера. Ага. Нука, нука, что здесь? Катя через плечо следователя Чалова заглянула в дисплей телефона. Неясная какая-то, мутная картинка. Открытое окно и за ним темнота. Крохотный серпик месяца. Изображение то удаляется, то приближается, словно телефон держат в вытянутой руке, а потом эту руку сгибают. Потом месяц заслонило мужское лицо. Он, Гаврилов, ну и видок у него тут. Катя смотрела на дисплей. Мужское лицо держалось в объективе камеры всего несколько секунд, потом пропало. Камера судорожно дернулась и навилась на распахнутое окно. Я должен это сделать. Я должен это сделать сам и не перед кем каяться. Надо так, чтобы все об этом скоро позабыли и не вспоминали и не копали дальше. Шурок в темноте. Тут камера снова резко дернулась и на дисплее появилась открытая дверь лоджии в другой комнате, где все и произошло. Месяц стал словно больше, крупнее. Чутье, ярче. Вот так оно приходит за тобой, и если это только лишь смерть, тот, кто приходит за тобой ночью, тот, о ком ты боялся даже думать, запрещая себе, но что ему, ночному, наши запреты? И если это всего лишь смерть, оглянись, что же ты? Вот же это у тебя за спиной. Камера опять дернулась, развернулась. И на дисплее возникло что-то. Катя как не ни приглядывалась, никак не могла. Веревка. Он снял ее на телефон. Веревка к крюку привязана. Следователь Чалов провел пальцем по дисплею. Вот она. Это же ночная съемка. От того такое хреновое изображение. Ну да, веревка. Оказывается, она не сгнила за столько-то лет. Катя вздрогнула от неожиданности. Голос из телефона, голос человека, который умер несколько часов назад в этой квартире, словно отозвался. Я делаю это сам, потому что не могу иначе. И тут камера выключилась. Катя растерянно глянула на Чалова. Он не касался дисплея. Камера моргнула, потом телефон опять погас, вспыхнул и... возникла все та же прежняя картинка: открытая дверь лоджии, а за ней на темном небе высоко месяц. Он пришел за мной, тот, кто приходит ночью. Они называли его страж колодца. Они, взрослые, называли его так всегда, а мы не верили и смеялись. Но все равно днем обходили это место стороной, а летними вечерами, идя по дороге, И видя за собой велосипеды и собаку на поводке, спорили до хрипоты. А вот слабо будет. А потом пришла та самая ночь и месяц, тот, что вечно подглядывает за всеми. Он выбрался оттуда, вылез и пришел. Но живым он меня не получит. Дисплей погас и не включился больше. Все кажется, Чалов зачем-то встряхнул телефон. Бред какой-то. По-моему, он спятил этот бедняга. Кто это там откуда-то вылез? Месяц? Катя не знала, что сказать, судя по тону лихорадочному, отрывистому. Все это вполне могло бы сойти за бред, если учесть к тому же те таблетки. Однако. А о ком он говорил? Спросила Катя. Как он его назвал? Тот, кто приходит ночью. страш колодца. Я и говорю чушь какая-то. Следователь Чалов хмыкнул. Возможно только. Катя никак не могла сориентироваться в ситуации. Сказать этому прокурорскому, что она не дали, как вчера, будучи здесь в Есногорске, кое-что уже слышала и про стража, и про колодец. Графоманский отрывок, записанный на пленку и продекламированный с таким небывалым воодушевлением, так талантливо, что просто мороз по коже. Что-то ему примирещилось перед самым концом. Чалов пожал плечами. Говорят, что в последние минуты некоторые всю свою жизнь, как в кино, в мозгу прокручивают. На пленке из реального только окно. Дверь лоджии в том самом состоянии, которое и зафиксировано на момент осмотра, и веревка, никаких посторонних лиц рядом с Гавриловым. Этого будет вполне достаточно. А то, что он бормотал, однако Катя видела. Следователь Чалов и сам несколько обескуражен. Не такого предсмертного послания можно было бы ждать от человека, сделавшего столь успешную государственную карьеру. и остановившегося всего в шаге от губернаторского кресла. Либо этот Гаврилов действительно спятил и наглотался таблеток, либо... Либо тут что-то не так. Пусть это и бесспорное самоубийство, однако... «Ладно, теперь самое время допросить его водителя», — сказал Чалов. «И на этом, пожалуй, мы тут осмотр закончим». Большую светлую кухню... В отличие от комнат после ремонта успели обставить мебелью и всей необходимой техникой, вплоть до холодильника и кофемашины. За столом восседал шофер Долдонов, крепкий седой пятидесятилетний мужчина в черном строгом костюме. Молоденький стажер прокуратуры, как птенец, угнездился на подоконнике, прикрыв и тут тоже с ночи распахнутое окно. На кухонной стойке стояла уже запакованная в пакет бутылка коньяка, опорожненная на одну треть. Простите, что заставил вас так долго ждать, но мы осматривали тело, сказал следователь Чалов шоферу, при этом вежливым жестом предложил Кате стул, а сам сел напротив Долдонова и, обернувшись к стажеру, попросил у него чистый бланк протокола допроса. Ничего, я понимаю. Теперь мне и спешить-то некуда. Такая беда с Валентином Петровичем». Долдонов тяжело вздохнул и начал отвечать на вопросы Чалова. Катя смотрела, как заполняется стандартная шапка протокола. Вот Чалов попросил свидетеля расписаться в том, что он предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. «Теперь можно приступать к самому главному». Так значит это вы его обнаружили, спросил Чалов. А зачем вы приехали в воскресенье? А как же не приехать за ним утром? У нас так заведено, когда он дома у матери, то есть у себя на рублёвке. Я за ним в семь часов приезжаю, и это по будням, а по выходным в восемь, в половине девятого. И это как накануне он распорядиться? Но это не его дом на Рублевке, это служебная площадь в Ясногорске. Тем более я удивился еще вчера, когда он приказал сюда его привезти и оставить в квартире. Шофер Далдонов сглотнул. Тут и спать толком негде. Чего тут одному-то ночевать? Он здесь всего раза три и был-то. Во время ремонта я тут за всем смотрел. За бригадой, за слесарями. А как вы попали в квартиру? Так у меня ключ. Я ж говорю, я здесь все два месяца, пока ремонт шел, за всем смотрел. Порядок такой. Хоть и знал я, что он тут жить все равно не станет, но порядок такой. Расскажите, когда вы видели Гаврилова в последний раз? Так вчера и видел вечером часов около десяти. Он вдруг говорит мне. «Отвези меня на ту квартиру». Вышел у подъезда. «Ладно, пока, Семенович». А я ему «Вы что же, здесь значит? Не ждать вас?» А он так усмехнулся. «Значит, здесь». Я говорю «Во сколько завтра за вами заехать утром? Как обычно?» А он так пожал плечами. «Да, — говорит, — как обычно заезжай». И все. И пошел себе в подъезд. И сегодня утром вы приехали? К половине девятого я приехал. Честно говоря, звонка от него ждал утром. Нет звонка. Ну приехал, стою у подъезда жду. Не выходит, не звонит. Я, я хотел ему позвонить, мол, тут я уже, но не знаю. Что-то кольнуло меня вот сюда. Долдонов приложил руку к сердцу. Поднялся я на лифте. «Звоню, никто не открывает. Тогда я отпер дверь своим ключом, а он... Я его сразу из холла увидел. Он там, в комнате, висит». Шофер Долдонов рассказывал все это с заметным волнением, но... Катя не могла отделаться от мысли, что что-то не вязалось во всем этом искреннем рассказе. Чтобы шофер служебной машины приехал Когда его в принципе об этом и не просят, ладно, у них там у больших начальников всякое возможно, но чтобы он не сдал ключ от служебной площади шефа и без всяких колебаний воспользовался им, открыв квартиру, где остался ночевать Гаврилов, вроде не врет, подумала Катя, от чего же тогда все это так на вранье смахивает? «А вы что, тревожились за него?» — спросил следователь Чалов. Он тоже уловил странную фальшь в показаниях. «Не то чтоб тревожился, а... Я не знаю, как сказать вам. Порой что-то в сердце тебя толкнет. Иди, мол, торопись, а то не успеешь. Вот я и не успел к нему. Такое горе! Как мать теперь это переживет? Она вся больная насквозь». Каким Гаврилов был в последнее время? Перемен в его настроении и характере вы не заметили? Да он всегда сдержанный был, вежливый. Сами знаете, где работал он. Там люди дисциплинированные, закрытые. Хоть и молодых сейчас много в администрации, в Совете Федерации, а порой глянешь на них, как старики они, тихие, рассудительные такие. Замкнутый он был. о своих личных делах не распространялся, о служебных тем более. Значит, ничего такого вы не заметили за ним, и все же что-то вас в его поведении тревожило. Что же? Чалов успевал задавать вопросы и очень быстро и аккуратно вел протокол. Не знаю я, словами это не выразить. Так, ладно. То, что тут произошло, потребует проверки и еще раз проверки. Сами знаете где. Не мне вам объяснять. Чалов оторвался от протокола. Мне нужно, чтобы вы назвали все адреса за последнюю неделю, куда вы возили Гаврилова. Да что я скрывать что ли буду? Шофёр развел руками. Что я не понимаю? Дело серьезнее некуда. Исплетен теперь пересудов. Повеселся. Я вот только две вещи никак в толк не возьму. Какие вещи? – спросила Катя. Дала слово себе, что не станет вмешиваться. Допрос свидетеля – это всегда почти интимное действие, но не выдержала. Да понимаете, первое – откуда веревка тут эта поганая? Шофёр Долдонов нахмурился. Откуда она взяться могла? Вчера, когда приехали, с собой у него ее не было. Такой моток в кармане пиджака не спрячешь, а портфель свой он на работе в Сейфе оставил. И потом еще одно. Чего же то он удавился-то? Такая смерть мучительная, в петле задыхаться, когда мог. Но уж если до такого дела дошло, так уж не в магату стало, ведь у него пистолет есть. Пулю в лоб, все лучше, чем в петле-то болтаться. Откуда вы знаете, что у него был пистолет? – спросил Чалов. Да сам показывал, хвалился, и патроны боевые имелись. И на стрельбы он ездил, правда давно, года два назад. Пистолет при нем не обнаружен. Так он, наверное, в сейфе у него на работе или опять же в сейфе? Дома на рублёвке. Туда так матери с собой кончать не поехал. Ясно мне теперь. Там такой дом у них. Не хотел поганить, а сквернять. Итак, адреса, пожалуйста. Поездок Гаврилова за последнюю неделю. Старая площадь, правительство области, Краснопресненская набережная, седьмой подъезд. Это там, где у него кабинет рабочий. Министерство финансов, комитет по финансовой политике и кредитованию. Это в здании Думы на Охотном. Потом что еще? Ездили во Внуково, делегацию встречали американцев из госдепа. Рублевское шоссе, владение тридцать один. Это его дом, он там с матерью жил. И все, пожалуй. Вы уверены? спросил Чалов. Ну теперь этого уже не скроешь, дама его Наталья Лидте, она на профсоюзной живет, красавица, Перчик он ее звал, как? Перчик, потому что с характером девка, тоже теперь осталась. Когда он у нее был в последний раз? В четверг они виделись, в ресторан я их возил, то есть в отель, это который Украина. Высотка. Они что поссорились? Нет. Впрочем, откуда мне знать? Их дело молодое. Если и поссорились, то теперь вот и мириться не с кем. Еще куда вы его возили? В больницу, при упрах делами президента. Но это как обычно. Он туда на процедуры какие-то ездил. Потом меня еще посылал в медицинский центр на покровку. анализы отвезти. И это уж без него. Да, насыщенная у него была неделя. Это все? Еще сюда приезжали. Сюда? В Ясногорск? Когда? В ту субботу. Даже и не знаю. То ли чувствовал он, то ли готовился уж туда. Приказал остановиться у похоронного бюро. Здесь? В Ясногорске? Ну да. Да. на центральной площади особнячок такой желтый долго он там был потом вышел сел в машину я спросил а теперь куда он сказал я покажу и мы поехали я хотел навигатору маршрут задать потому как дорога-то незнакомая а он внезапно сказал нет поворачивай назад и мы развернулись на бетонке и примерно через полкилометра Въехали в дачный поселок. Домик там такой на пригорке, дачка вся в цветах. Он сказал, чтобы я остановился у калитки. Там женщина копалась в грядках. Он ее окликнул: «Здравствуй, Полина!» И знаете, когда она его увидела, я бы не сказал, что обрадовалась. Полная такая блондинка в большой шляпе, дачница. И этот поселок у озера. спросила Катя. Да, в лесу. Катя почувствовала, что они оба смотрят на нее. Шофёр Долдонов в ожидании нового вопроса, а следователь Чалов с напряженным удивлением. Но она пока не знала, что сказать дальше.